Гюдбран лежал на краю окопа, поджав ноги под себя, сжимая обеими руками винтовку и, прислушиваясь к далеким приглушенным раскатам, глядел на затухающие вспышки. Он знал, что ему с его куриной слепотой не стоит смотреть на эти вспышки, иначе можно не заметить русских снайперов, ползущих по снегу нейтральной полосы. Но он и так не видел их ни разу, только стрелял по чужой команде, как сейчас.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 Пуля летела в темноту, но потом как будто уставала, потому что скорость быстро снижалась, и пуля мягко падала на землю. Так это, по крайней мере, выглядело. Гют Бран подумал, что такими медленными пулями невозможно кого-нибудь убить. Ушел! С досадой и ненавистью бросил кто-то. Синдре Феуке. Его лицо почти сливалось с камуфлированной формой, узкие темные глаза вглядывались во мрак. Он был из отдаленного хутора откуда-то из верховьев долины Гюцбрандаль, по всей видимости из темного уголка, куда редко заглядывало солнце, потому что он был очень бледен. Гюдбран не знал, почему Синдра пошел на фронт, но слышал, что его родители и оба брата состояли в партии национального объединения. Примечание. Национальное объединение – профашистская партия в Норвегии в годы Второй мировой войны. Конец примечания ходили по округе с повязкой на рукаве и доносили на тех, в ком подозревали Йоссингов. Примечание. Йоссингами норвежские фашисты стали называть участников движения сопротивления после столкновения в Йоссинг-фьорде в январе 1940 года. Конец примечания. Даниэль говаривал, что однажды они сами отведуют кнута и натерпятся от доносчиков и всех, кто извлекает из войны выгоду.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 «Ты слишком долго водишься, Гюдесон, он давно ушел». Синдра сплюнул в снег. «Ну уж нет», — повторял Даниэль, все тише и тише, все пытаясь прицелиться. И вскоре уже из его рта не выходила ни облачка пара. Вдруг громкий визжащий свист, крик «Поберегись!» И Гюдбран упал на обмерзлое дно окопа, закрыв голову руками. Земля содрогнулась.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 Он широко осклабился. Чтобы ни одному русскому черту не повадно было стрелять по нашим. Я отомстил за турмода. И, чтобы не поскользнуться, уперся каблуками в край окопа. хрена, закричал Синдра, ни хрена ты не мог попасть в него Юдасум. Я видел, как русский исчез в той траншее.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 и какую-то крошечную долю секунды был виден лишь пар его дыхания. Потом вспышка за горизонтом погасла, и снова стало темно. Гюдасон! крикнул Эдвард и полез на брусвер. «Черт!» «Ты его видишь?» — спросил Гюдбран. «Бежит к колее». «Зачем этому придурку понадобилась лопата?» — спросил Синдра и посмотрел на Гюдбранна. «Не знаю», — ответил Гюдбран. Может, он будет рубить ею колючую проволоку? Какого лешего ему рубить колючую проволоку? Не знаю. гютбранну не нравился пристальный взгляд синдра напоминал ему о другом крестьянском парне, который был здесь прежде. Тот под конец свихнулся, помочился в ботинки в ночь перед дежурством, и потом ему пришлось отрезать на ногах все пальцы. Но зато он теперь дома в Норвегии. Так что, может, он и не был сумасшедшим. Во всяком случае, у него был такой же испытующий взгляд. «Может, он хочет пробраться на ничейную полосу?» — сказал Гюдбранд. «Что за колючий проволока? Я знаю. Я спрашиваю, что он там забыл». «Может, он получил по башке гранатой, сказал Халгрим Дали. «И от этого сдурел?» Халгриму Дали, самому молодому в отделении, было всего 18 лет. Никто точно не знал, что заставило его записаться в солдаты. «Жажда приключений», — считал Гюдбранд. Дали заявлял, что восхищается Гитлером, но на деле ничего не понимал в политике. Даниэль склонялся к мысли, что Дали сделал подружке ребеночка и сбежал, чтобы не жениться. «Если русский жив...»